С безногим великаном, что живет за лесом у реки, Василиска познакомилась прошлой весной. Лес тот назывался «Синим», и деревенским детишкам в него ходить не дозволялось. Чаще, перерезанная надвое глухой рекой Жизной, тянется далеко-предалеко. В чаще звери, до да капканы на зверей, до да гиблой топи. Но это еще не самое опасное. Нечисти там, видимо, невидимо, вот что жутко. Василиска с измольства наслышалось девичье страшных сказок про Бабу-Ягу, про оборотня, про заколдованную мельню. По ту сторону Жизны начинались края вовсе нежитные, выморочные. Сказывали, будто бы есть там село Аникеево, Дома в ней все пусты, но внутри лучины горят. Никто там не живет, никто селом не владеет. Забредет по незнанию прохожий человек, крикнет с дуру: Эй, вы чьих тут будете? Ведь положено, расселение то чье-то. А село отвечает за могильным голосом. А не я, а не Кеева и пропадает тут прохожий не за щепотку соли. Крохая Василиска ужас, как страшилась синего леса, и особенно села с жутким названием. Однако с возрастом начала выявляться в девчушке странная особенность. Ничто б она не ведала страха, еще как ведала, но не боялась бояться, даже любила, От страха внутри приятно щекотала, ёкало, и хотелось, чтоб продирала поострей да посильнее. Другие от страшного бегут, а маленькую княжну к нему, можно сказать, тянула. Потому и собралась однажды в поход, исследовать напасти синего леса. Собрала в узелок необходимое, краюшку хлеба для волка, Крашеное яичка для бабушки яги, для оборотня и прочей нечисти святую иконку. Взяла посох, как положено страннице, Пошла. Как сбилась с тропинки, как блуждала по лесу, долго рассказывать. А только к вечеру вышла по берегу реки к плотине. Там дом, в окнах свет. Думала... Не медведь ли с медведицей и медвежатами, как в сказке сказывают? Заглянула? Нет, не медведь. Сидит у стола большущий дядька. мастерить что-то? Вдруг взялся за поручни, повернулся, да как поедет? Она с перепугу в виск, да в обморок пала. Глупая еще была, малявка восьмилетняя. А это у безногого кресла на колесах. Василиска потом на нем сто раз каталась. Так с Ильей и подружились. Он с нее уговор взял, чтобы никому продом на реке ни гугу, только самым верным людям, кто не выдаст. Василиска побожилась и на том святую землю ела. Илья был у нее наиглавнейшей тайной. Жил бы поближе, пешком бы через лес бегала, вообще бы никому не рассказала. Но далеко все-таки, на тележке ехать и то больше часа. Пока у Василиски не начался амор с Петрушей, она на Мельне бывала часто, мало не каждый день. Говорил Илья немного, почти совсем не говорил. Эта Василиска стрекотала безумолку обо всем на свете. Хорошо рассказывать человеку, который умеет слушать. Стежки попробуй-ка, в раз перебьет и сама затраторит. Бывало, что оба подолгу молчали. Василиска любила смотреть, как Илья работает. Руки у него были огромные, но несказанно умные. Все могли, все умели. Лицо у речного жителя тоже было подстать рукам. большое прибольшое и вроде бы грубое, но когда задумается или углубится в работу, становилось таким красивым, залюбуешься. Жалко только бородой все обросло. Прошлой весной, когда княжна Илью впервые увидела, волосьев у него на лике еще не было, пух один а теперь дикий стал, прямо медведь мохнатый. Ах, какие он делал для Василиски игрушки! Бова Королевич и сабли махал, и усами шевелил. Царевна не смеяна, если в башку воды налить, да покачать, пищала жалостным голосом и слезами плакала. А тележечка самоходная, а гороховая пушка, что досталась прежнему возлюбленному. Не может быть, чтоб Петруша таким человеком не заинтересовался. Илья катился навстречу гостям, вытирая мокрые руки. Наверное, невод плел или рыбу ловил. Зима скоро, ему запасаться надо. Подбежав к великану, Василиска его поцеловала, шепотом рассказала про Петрушу, попросила ему все при все показать. Очень она волновалась. Во-первых, что два самых ее любезных человека не приглянутся друг другу. Во-вторых, Петенька сегодня был хуже обычного. Ничего вокруг не замечал. Однако при виде бородача в чудесном кресле мальчик встрепенулся. Сонные глаза широко раскрылись, блеснули лиловыми огоньками. «Я тебя знаю». «Пол яблока!» — обратился он к незнакомому человеку первым, чего прежде ни разу не бывало. Илья ему в ответ спокойно. «А я тебе нет!» И подумав, почему пол яблока? Василиска-то поняла почему и покраснела. Сидящий в кресле богатырь и правда был похож на обрезанную половинку яблока. «Придет время, ты меня тоже узнаешь», — все с той же непривычной бойкостью, — молвил Петруша. «Когда яблоком станешь?» Он обошел Илью и уверенно зашагал меж деревьев туда, где шумела вода. Дома отсюда с дорожки было не видно, но Петруша двинулся прямо к нему, словно уже бывал тут раньше. «Ишь какой!» Илья качал головой вслед мальчику. «С придурью, что ли?» Княжна оскорбилась. «Сам ты с придурью, он знаешь какой? Ты ему покажи ставни, самохлопы и складные ступеньки, и на лодке покатай!» Перечисляла она, еле поспевая за креслом. «Эй, парень, туда не ходи!» Крикнула Илья, показывая на сарайчик. «В избу ступай!» Много он показал всяких искусностей, одна другой мудреней. Василиска, хоть все это видала раньше, исправно охала, руками плескала, иной раз и взвизгивала. Не ради Ильи, а чтоб Петрушу получше разогреть. Но ее суженный очень быстро сник, глаза потухли. Творение искусных рук и изобретательного ума — Мальчика, кажется, не занимали. Отчаявшись, Василиска решила прибегнуть к последнему средству. — А давай ему икону покажем, — шепнула она. — Отвори. Была у Ильи такая икона особенная. Всегда ставеньками прикрыта. Но Василиски, если просила смотреть на чудесного спаса, дозволялась. Ей вообще от Ильи ни в чем отказа не было. Но от Спаса вышло еще хуже. Потянул Илья за веревочку, ставни распахнулись. Сверху из ясных очей Спасителя полился ровный лучезарный свет, менее яркий, чем у лампады, но зато проникновенный. Всякий раз, когда Василиска его видела, у нее внутри будто огонек загорался. С трудом, отведя взгляд от образа, княжна покосилась на Петрушу. Он-то как? Мальчик стоял неподвижно. Выражение его лица было настороженным. Словно перед ним был не образ Божий, а нечто подозрительное. И... Возможно, опасное. Ну как? Спросила Василиска. Петруша не ответил. Во весь остаток дня, на мельни, по пути обратно, дома, он не раскрывал рта, будто не слыхал обращенных к нему слов. Вот как трудно было Василиски с ее избранником.